Затем час истек, и он был опять с Береникой. Это была та же Береника, та же женщина, которую он желал так яростно, далекая, восточная, недоступная, древней царской крови. Это был ее густой, волнующий, слегка хриплый голос. Это были ее глаза. Но это все-таки была не та Береника. Прежний блеск исчез навсегда — Это была красивая, умная, привлекательная женщина. Но красивых, умных и привлекательных женщин много. Он повторял себе все, что значила для него эта женщина, но напрасно. Его радость иссякла. Он испытывал огромную пустоту и разбитость. Он ужинал с братом и сестрой, старался казаться радостным. а Агриппа был весел и умен, как всегда. Береника была красива и ослепительна, она была самой желанной женщиной на свете, но он не желал ее. Он пил, чтобы разжечь желание. Потом, когда снова остался с ней наедине, Сид нашел для нее прежние влюбленные слова, но, бормоча их, он в то же время мучительно сознавал, что это были лишь затасканные банальные слова. Он спал с ней. Он испытал наслаждение, но он знал, что и другие женщины могут доставить ему такое же наслаждение. Удивительно, как Береника, обычно столь проницательная, за весь долгий ужин не заметила, в каком состоянии тит. Ее брат тотчас это понял, но он не мог заставить себя разрушить ее иллюзии. поэтому ей только ночью самой пришлось догадаться об истине. И догадалась она очень нескоро. Ей не хотелось сознаваться в том, что случилось, и когда, наконец, пришлось сознаться, она поняла нечто новое, что есть муки более горькие, чем ее муки последних месяцев. Когда Тит еще до полуночи ушел от нее с ласковыми Слегка влюбленными словами оба знали, что между ними все и навсегда кончено. Остаток ночи Береника пролежала без сна, опустошенная. Теперь, когда напряжение последних месяцев исчезло, ее охватило глубокое изнеможение. Всё тело ныло, казалось, она никогда уже не освободится от этого мучительного изнеможения. «Горела лампа», — Береника думала. «Эти коринфские лампы в ходу уже несколько десятков лет. Они всем надоели, они банальны. Карфагенские гораздо лучше, нужно сказать Титу, чтобы он коринфскими больше не пользовался». К этой мысли она возвращалась несколько раз. Затем ее вновь охватило чувство гнетущей усталости, нога болела нестерпимо. Она хотела принять снотворное, но ее пугала необходимость сделать усилие и позвать камеристку. Наконец она заснула. На другое утро довольно рано пришел брат. Он нашел ее вполне овладевшей собой. В ней не чувствовалось и следа той судорожной напряженности, с которой она до сих пор старалась держать себя в руках. Наоборот... Она была полна какого-то большого спокойствия. Но блеск исчез. То очарование, которого не отрицали даже ее враги. Агриппа остался завтракать. Береника ела с аппетитом. Она сообщила брату о своем решении. Она хочет, возможно, скорее вернуться в Иудею, чтобы провести зиму в своих тамошних поместьях. Она думает, что император устроит для нее прощальное празднество. В первый раз в тот день она упомянула Тита, и Агриппа почувствовал щемящую боль, когда она назвала его император. Вообще, продолжала она, ей хочется здесь повидаться только с двумя людьми, с ее поверенным Квинтилианом и ее летописцем Иосифом бен Маттафием. Она говорила так решительно, что было бы бессмысленно с нею спорить. «Кочешь, я провожу тебя, Никеон?» — спросил Агриппа. Но Береника, должно быть, предвидела такой вопрос. «Это было бы, конечно, хорошо», — отозвалась она. «Но мне по многим причинам кажется, что лучше для нас обоих, если ты останешься в Риме на открытие амфитеатра». Агриппа был мудрый, многовидавший человек. Он был свидетелем того, как судьбы менялись и завершались. Он видел падение отдельных людей и целых народов. Ему казалось, что он знает людей, а с Береникой он был тесно связан с ее рождением. Он ко многому был готов, но все же не ждал этих холодных, спокойных рассуждений.